Глава 10. «Ого! Кого-то штырит! Дружище, тебе пора потрахаться. У тебя сперматоксикоз!» Подкалывает меня Макар, зарабатывая нехитрую комбинацию из пальцев, призванную доходчиво объяснить моему другу, что мне не нравится его комментарий. «Согласен, он слишком часто хмурится в последнее время», подтверждает Рома, и вот уже средний палец направлен в его сторону. «Надо будет в Центральный суд съездить». Произношу рассеянно, перекладывая документы из одной стопки в другую. «Мы завтра начинаем бесплатные консультации». «Черт!» – воскликает Рома. «Я совсем забыл. Кого отправим?» «А что, есть кого?» «Вон великий и могучий Макар Ильич обещал нам пару студентов подогнать помощники, и чтобы гонять их на консультации по судам. Да только что-то пошло не так. Да, Макар?» Он возвращает мне тот самый незамысловатый жест и снова утыкается взглядом в стоящий перед ним ноутбук. «Короче, все это классно», — говорит Роман. «Но мы собрались здесь, чтобы обсудить планы на следующую неделю. В противном случае хер бы я потратил воскресенье на болтовню с вами. Мне и так пришлось выгнать сочную нимфу из своей квартиры рано утром. Так давайте хотя бы сделаем так, чтобы я сделал это не зря». «Так». У меня завтра четыре заседания. Консультация начинается в десять утра, говорит Макар. Я после последнего заседания мчу в универ. Я улетаю ночью в Питер, вернусь только вечером. Ох, черт, точно. Отвечаю на реплику Романа. Я забыл, что ты в командировке. Открываю свой телефон и рассматриваю график. Завтра я могу поехать на эту консультацию, говорю спокойно. Гену оставим на встречу с Сазоновой. Думаю, он сможет все сделать правильно. Там, в принципе, надо всего пар документов подписать и немного подробнее расспросить про ее притязание на дом. Но на следующую неделю надо кого-то найти, парни. Или планировать график так, чтобы кто-то из нас успевал по понедельникам ошиваться в суде на протяжении четырех часов. «Та нет, у нас не выйдет». «Понедельник – самый жирный день на заседание», – говорит Роман. «Так что вряд ли выгорит. Давайте прикинем, у нас четыре помощника. И те скоро будут ходить домой раз в неделю при их загрузке». Дополняя его слова, и парни кивают. «Макар, да найди ты нам уже студентов. Хотя бы на лето, пока перекантуемся». «На лето – это хорошо. Только летом работы-то как раз немного». «Да где немного?» – возмущается Рома. Сейчас, как начнут все рабы в отпуск проситься, охереем. Я согласно киваю. Да, Макар, покопайся там в своих архивах толковых студентов и пригони к нам. Им же нужна практика. Они обычно рвутся в прокуратуру и суды на практику, ну или на крупные предприятия. Ну вот и заманивает тем, что благодаря практике у нас они побывают и в прокуратуре, и в суде, и на крупном предприятии. Макар откидывается на спинку стула и делает глоток уже остывшего кофе. «Имеет смысл!» «Блядь, ну, конечно, имеет!» – восклицает Рома громче, чем стоило. Я прищуриваюсь и смотрю на него. «Ром, все нормально?» – спрашиваю. Он раздраженно кивает, а потом вскакивает с места, хватает с края стола сигареты и вылетает на балкон. «Мы с Макаром следим через стекло, как наш друг нервно чиркает зажигалкой, А когда та не срабатывает, выбрасывает ее с балкона, крикнув «Сука!». Снова Ленку встретил. Тихо говорит Макар, и я киваю. Стопудово. Ладно, пошли. Зажигалка была новая. Бормочет он, вставая из-за стола. Мы выходим на балкон и, не сговариваясь, устраиваемся за столиком и закуриваем. Сидим молча, ждем, пока прорвет, и Рома не заставляет себя ждать. «Вот нахуя она мне позвонила?» – рявкает он, нервно сбивая пепел в пепельницу. «Нормально же все было. Каждый зажил своей жизнью. Нет, блядь, надо было позвонить посреди ночи и сказать, что ее муж – мудак, и что я трахаюсь лучше него». «О, Ром, ты же не...» – начинает Макар. Рома покаянно опускает голову, и мы все синхронно тяжело вздыхаем, а потом затягиваемся своими сигаретами. Почему-то вспомнился пап из мультфильма «Остров сокровищ», когда пираты одновременно выпили по глотку пива, а потом выпустили дым в воздух. Вот так и мы сейчас сидим и выпускаем дым, потому что все на одной волне. У Ромки, правда, непростая ситуация. Лена вводит его на поводке вот уже 16, подумать только, какой срок лет, и все никак не отпустят. Он держится, не срывается до ее следующего звонка или появления, а потом проклинает себя, как сейчас, потому что Лена то и дело возвращается к мужу. На таких качелях наш друг прожил уже много лет, каждый раз пытаясь не сорваться, но все равно проигрывает в этой схватке. «Я не знаю, как каждый раз вот так попадаю в эту ловушку. Но, сука, она так умело мной манипулирует!» Ночью позвонила и рыдает в трубку – Думал, поеду и лично вырву ноги ее придурку. Но она попросилась приехать. Как оказалось, уже правда утром. Он уехал в командировку и забыл ей пополнить счет на карте и не брал трубку. А она какую-то дорогую хуйню для дома заказала. А когда приехал курьер, не смогла расплатиться. Это пиздец, мужики. Рома качает головой. И Макар ему вторит. Мы не пытаемся сказать Роме, чтобы завязывал с этой больной любовью, потому что бесполезно. Как бы он себя сейчас не проклинал, как только Лена позвонит, он снова помчится к ней. Это закон. Как то, что завтра снова будет рассвет, и то, что вечером на небе появятся звезды. Это ужасно, но Роман – взрослый мужик, который должен сам разорвать этот порочный круг. «Может, тебе жениться, Ром?» предлагает Макар. Я думал что Роман рассмеется и пошлет Макара куда подальше. Но он удивляет. Резко вскидывает голову и смотрит на Макара, а потом на меня. Ох, не нравится мне этот лихорадочный блеск в глазах. Точно. Мне надо жениться. Найти нормальную девчонку. Ну, или женщину. И жениться. Настрогать с ней детей и жить нормальной жизнью. И когда Ленка снова позвонит, «Сказать ей, что я не могу ее утешать, потому что жена против. Пусть, сука, мается!» Он потирает затылок. «Слушайте, чего ж так погано?» «Мы не отвечаем, потому что сами не знаем. Ни один из нас никогда не любил по-настоящему, кроме Романа. Этот через долгие годы пронес свое крепкое, но ненормальное чувство». «Ладно». Рома тушит окурок и хлопает себя по бедрам. Я не спал почти всю ночь, а следующий в командировку. Надо еще дело перечитать. Давайте тут закончим, и я помчал. Сможете перемыть мне кости после моего отъезда, девочки?» Он решительно встает и возвращается в комнату. «Придурок!» – качая головой с улыбкой, произносит Макар. «Посмотрим, какими мы станем, когда у каждого из нас появится своя Леночка». «Хер я дамся какой-то бабе!» – говорит Макар. Мне хватит любования тем, как кочевряжет моего друга. Он кивает на вход в квартиру. Война план покажет. Смеюсь я и подталкиваю его к стеклянной двери, хлопая по плечу. А сам почему-то думаю о кошке.